Все мои прошлые взгляды на ваших людей опрокинуты с корня. А земские отчеты, вроде бы мертвые выкладки, они-то окончательно и доконали мои старые убеждения. Здешняя жизнь была для меня темна, глуха и даже опасна. Я считал, что достаточно хорошо знаю ее, чтобы судить о ней как о чем-то диком, но вечным, сдерживаемым только полицейским усмотрением. На этом уровне жизнь мужика казалась мне разумной, хотя сам мужик этого и не понимает. Я со злобой думал, пусть не понимает, пусть ненавидит, однако пашет, сеет хлеб, плодится, ходит на войну, когда позовут. Значит, в целом-то живем мы в благоустроенном государстве со своей предначертанной судьбой? Разумеется, кто-то живет лучше, кто-то хуже, всех не выровняешь. Извини, Григорьич, Прорвало меня, того и говорю, так долго и запально. А вывод мой краток. Надо немедленно разделить землю между крестьянами и превратить ее в наследственную личную собственность. Ваш мужик выстрадал свою святую волю и морально созрел на свободный труд на собственной земле. И только эта мера поднимет его культуру, правосознание и укрепит здравый взгляд на чужую собственность. Вот и все. «Засиделись уж мы с вами, и с а й с Исоич, мать-небожь ждет к самовару», напомнил с е м ё н Григорьевич встал. Поднялся и постоялец, довольный, что выговорился, потому что работа в земстве на многое открыла ему глаза. Глава 21 в Села по Туре, от самого Верхотурья вплоть до Тюмени, были когда-то в старину богатые раздольными выпасами и заливными лугами, на которых выгуливались несметные мужицкие стада. То ли травы по замещам росли добрые, то ли сено мужики умели ставить, уедные, а может и молочный скот был пущен в удойную породу. Только масло туринское никогда не выводилось на ирбитской ярмарке и у самого Макария х о д к а шло в Нижнем Новгороде. С годами, когда обезличенная, истощенная о б щ и н н ы е пашня стала давать мизерные урожаи, мужики, вместо того, чтобы ухаживать за нею, рьяно взялись расширять посевы за счет кормовых удобий. Под саху легли лучшие луга и пастбища, через пять-восемь лет превратившиеся в худородные надельные лоскутки. И, конечно, сборы зерна они подняли мало, а вот молочные стада были загублены навечно. Однако былая слава Туринского масла еще продолжала жить. И к Ивану Постному, который приходится на самый конец августа, в селах по-прежнему появляются скупщики и маклаки, возникают скоротечные торжки, где мужики и бабы, почти не отрываясь от полевых работ, Продает не только масло, но и яйца, шерсть-летнину, х л е б н а в и н у холсты, половики, мед, рыбу, свежего посола и даже березовые веники. Конечно, для крестьянского двора торговля в самую припасливую пору дело не только накладное, но и попросту неразумное. Однако иного выхода у мужика нет. Подступает осенний подати, а Иванов пост Кстати, кладет строгий запрет на скоромные. Вот и становится мужик волей-неволей угодником царю и богу. Сам садится за постный стол, а скоромные припасы идут в продажу. Именно сейчас п о д о т н ы е инспекторы собирают по деревням свою жатву. Не зная покоя, хищно следят, чтобы мужик не унес в кабак, объявившуюся у него копейку. Ежели сейчас в прибыльную пору не сорвешь с плательщика цареву дань, Потом весь год станешь с него выколачивать недоимки. Под Ивана Постного казня положено крепнуть, потому-то самый справник с и н о ф о н Павлович Скорохватов не спит ночей, мечется по уезду, оглашая звоном поддужных колокольчиков самые глухие проселки. Нету мужику покоя и у припасов, но осень для него славная пора. Именно сейчас мужицкое хозяйство выходит из долгов. Именно сейчас от сытости и достатка легко з а в я з ы в а е т с я на мясоед свадьбы. С городскими оптовиками вершатся сделки на поставки хлеба, сена, дров, мочала. Затевается строительство жилья, запашка новых земель. А те, что покрепче д да о пооборотистей, в мыслях замахиваются на железо. потому что умные головы постигли мучительный смысл плугов, косилок, сортировок и даже молотильных машин, которые пошли по деревням уже не в диковинку.